Глава третья. Арина. Как только вышла за дверь, тут же заметила Мартина, увлечённо что-то рассказывавшего зубастику. Но тапочка стоически игнорировала его и продолжала что-то меланхолично. «Жевать? И эта хрень тоже плотоядная? Да, оно ж даже не живое. Вот куда? Куда оно жрёт?» «О, поболтали? А я уж начал беспокоиться». пытался взломать защиту от некромантии на комнате сестры, но мне пока не сил, не опыта не хватает. Зато я придумал, как обмануть. Достаточно внушить заклинанию, что зубастик живой, и оно его пропустит. Обрадовано воскликнул Мартин и просиял довольной улыбкой. Его щёки раскраснелись, волосы растрепались, глаза горели шальным блеском, а на полу в пыли виднелись нестройные столбики каких-то расчётов. А мой названный братец в самом деле юное дрованье.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 Тут же очищаются после того, как он их проживёт. Здорово, правда? Но я не оценила его энтузиазма. В воображении тут же нарисовала жуткие картины, как ожившая зубастая тапочка бегает по замку и жрёт всех подряд. Крики ужаса, стоны раненых, хрипло умирающих. А если это ещё и заразно? Зомби-апокалипсис, причиной которого стала ожившая тапочка. Жуть. Очень удобно.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 Разве могла я рассчитывать на какой-либо другой вариант? Кстати об этом. Надеюсь, מחнатик не огромный паук, уточнила же, вы представив огромного тарантула по колено. Но Мартин, загадочно улыбаясь, покачал головой. Крыса? С новым мотанием головой. Ну, по крайней мере, сразу в обморок не хлопнусь, наверное. Вот и славно. Ну что, прогуляемся ещё немного? предложила, подмигнув. Ты хочешь ещё?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 Я даже не рассматривала ничего толком, усмехнулась, вспомнив, как мы с принцем носились по коридорам в поисках дриады. Тебе нравятся рыбки? Но они же живые. протянул он едва ли не презрительно, но послушно повёл меня по широкому, хорошо освещённому коридору. Разве это плохо? Мартин вместо ответа просто пожал плечами. Некоторое время мы шли молча. Мимо туда-сюда сновали слуги и придворные, но, увидев Мартина,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 и настучать ей по шее, что не общается с братом. Совсем задавили ребёнка. Но милаша же. Нужно лишь следить, чтобы не оживлял никакой зубастой пакость, внушая есть жрать всё подряд. Вполня адекватный мальчик, которому не хватает общения. Я представ в себе тоже. Как по мне, это безумно интересный дар. Только ты можешь по-настоящему узреть красоту и жизни и смерти, касаясь грани, что их разделяет. Заметила тем временем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 Отвлёк меня голос Мартина от размышлений, как будто бороться с расистскими замашками Нага, назвавшего меня своим другом. Или Джон всё же исключение. Со мной-то общался. О, а мы тут, кажется, даже не были когда Ливией искали. Я осторожно присела на резной каменный бортик и ахнула от восторга, увидев пречудливое разнообразие ярких рыбок всех возможных расцветок. Они сновали мижками нах миниатюрных башенок. Что-то там выискивали на дне. А тип вывел от водоразлей. Вау, красота какая. Арис, смотри, одна сдохла. Зарал Мартин восторженно и прошептал восхищённо. Класс. М-да. Кому что. Но сама же сказала несколько минутами ранее, что он может видеть красоту и в жизни, и в смерти. С одной стороны, у него явно проблем не было. Осталось полюбить и второе. Послушно пересела ближе к нему.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 оставляя на ней влажные следы и тускло поблескивающую чешую. Но занятия по уровню веселья 2 из 10. И то, только за спецэффекты. К счастью, Мартин вернулся довольно быстро с лопатой, подозрительно удобной под его рост, с золочёным черенком и выгравированной на ней небольшой черепушкой. Принц, у которого есть именно эта лопата, что хранится у него в комнате? Почему бы и нет? натолкнула на размышление, что рыбка не первый его неудачный опыт. И когда мы вышли в сад, довольно большой участок, который был ограждён радужной плёнкой, слабо мерцавшей в сумерках. Только убедилась в этом. Пойдём. Эта территория полностью моя. Король когда-то нанял одного заезжего друга, тот постарался и выставил защиту. Войти можно, а выйти нет, заявил Мартин обрадованно, за миг до того, как я пересекла невидимую черту. почувствовав на коже лёгкое покалывание, как от электростатики. «А-а-а!» — только и смогла выдавить, выдавая своё возмущение и беспокойство. «Не переживай, это защита только от мёртвых. Живых она пропускает. Так, сейчас вспомню, где тут ещё осталось место. Кажется, справа от тебя. Хотя нет, там голубь. А вот слева... Не, слева бычий череп. Может, в том углу?»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 от которого я тут же покрылась мурашками. Впрочем, ему даже обрадовалась. Теперь можно смело заявить в случае чего, что у меня дрожат коленки и стучат зубы не от страха, просто я замёрзла. Тебя определённо нужен нормальный учитель некромант, констатировала ошалевшим взглядом, покинув эту территорию, сбившись в пересчёте количества холмиков. Да не, я нормально вообще справляюсь. Учитель Ларсен хороший. Отойди чуть в сторону.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 оттрехивая прилипшие комья земли с брюк. Давай ты подготовишь своего махнатика к встрече, и я завтра с ним увижусь, хорошо? Сегодня уже поздно. День выдался насыщенным, а у меня ещё по плану скандал. Честно призналась по пути в замок, уже прокручивая в голове разговор с одним тиранистом властелином. Скандал? Я хотела сказать, обстоятельная светская беседа двух условно адекватных взрослых людей.